свидание со смертью. Насколько я помню, впервые я встретился со смертью в возрасте пяти или шести лет, когда Стрипе, кошка, которая жила в бакалейном магазине моего отца, попала под машину. Глядя на то, как она лежит на тротуаре, а изо рта у нее вытекает тонкая струйка крови, я сунул ей под нос большой кусок гамбургера. Но Стрипе не обратила внимания, ее аппетитом Завладела смерть. Когда я понял, что ничего не могу для нее сделать, меня охватило леденящее душу бессилие. Не помню, чтобы я сделал из этого очевидный вывод, если все живые существа умирают, значит умру и я. Однако картина смерти Стрипи до сих пор отчетливо стоит у меня перед глазами. Первая на моей памяти человеческая смерть, Случилось, когда я учился во втором или в третьем классе. Умер мой одноклассник, Л.С. Не помню, как раскрываются его инициалы, может, никогда этого и не знал. Я даже не уверен, что мы были друзьями или хотя бы играли вместе. Единственное, что у меня осталось, несколько вспышек воспоминаний. Л.С. был альбиносом, у него были красные глаза, и его мама всегда давала ему с собой в школу бутерброды с солеными огурцами. Мне это казалось странным, раньше я никогда не видел, чтобы на бутерброды клали соленые огурцы. Однажды Л.С. не пришел в школу, а через неделю учитель сказал нам, что он умер. Вот и все. Больше о нем не говорили. Даже никогда не упоминали его имени. Словно сверток с телом, который сбросили с палубы в темные волны, Л.С. безмолвно исчез. Но как явственно помню его я. С тех пор прошло уже семьдесят лет, и все же мне кажется, что стоит только протянуть руку, и мои пальцы коснутся его жестких, призрачно-бесцветных волос. Его образ в моем сознании так ярок, словно я видел его только вчера. Я могу разглядеть его бледную кожу, высокие ботинки на шнуровке и, главное, его глаза, широко раскрытые в неподдельном изумлении. Возможно, все это лишь мои домыслы, и я просто представил себе, как, должно быть, удивился Л.С., так рано повстречавшись с мистером смертью. Мистер Смерть. Это имя я использую с самого детства. Я взял его из стихотворения Каммингса про Буффала. которое в свое время потрясло меня настолько, что я сразу же запомнил его наизусть. Буффало бил в бозе, а прежде бывало взнуздывал водогладно серебристого жеребца и вразумлял пару-тройку голубков не за грош. Господи, он был красавчик! Хотелось бы выяснить, как тебе этот синеглазенький, мистер смерть. Не помню, чтобы исчезновение ЛС вызвало у меня сильные эмоции. Фрейд писал о том, что отрицательные эмоции вытесняются из памяти. Это объяснение применимо ко мне и снимает парадокс отсутствия эмоций при наличии ярких образных воспоминаний. Думаю, логично предположить, что смерть ровесника вызвала у меня бурю эмоций. Не случайно же, что я так отчетливо помню ЛС, Хотя лица других одноклассников полностью стерлись из памяти. Возможно, резкость его образа, все, что осталось от моего ошеломляющего открытия, и я, и учителя, и одноклассники, и все люди рано или поздно исчезнут, как Л.С. Возможность их творения Камингса врезалась в мое сознание, потому что мистер Смерть нанес визит и еще одному знакомому из того времени. Мой приятель Ален Маринов, к слову, голубоглазый, страдал пороком сердца и все время плохо себя чувствовал. Помню его заостренное грустное лицо и как он поправлял пряди светло светлокаштановых волос, которые постоянно сползали ему на лоб. Помню его ранец, непропорционально большой и тяжелый для его слабого тела. Как-то раз я остался у него ночевать и попытался выведать, Не очень, правда, настойчиво. Что с ним такое? Аллен, что с тобой происходит? Что это значит, когда в сердце у тебя дырка? Помню, что это было просто ужасно. Словно бы я пристально вглядывался в солнце. Не помню, что он ответил. Не помню, что подумал или почувствовал я сам. Но, без сомнения, внутри меня грохотали какие-то могучие силы, будто кто-то передвигал тяжелую мебель, которые и привели к такому избирательному запоминанию. Алан умер в 15 лет. В отличие от многих детей, я никогда не встречался со смертью на похоронах. В культуре моих родителей детей ограждали от подобных событий. Но когда мне было 9 или 10 лет... Произошло нечто очень важное. Однажды вечером зазвонил телефон. Мой отец ответил. И почти сразу раздался жуткий скорбный крик, который напугал меня. Умер его брат, мой дядя Мейер. Я не мог вынести причитание отца, выбежал из дома и долго бесцельно бродил по кварталу. Мой отец был спокойным, воспитанным человеком. И эта полная потеря контроля, единственная на моей памяти, подсказала мне, что за ней скрывается нечто серьезное, ужасное, зловещее. Моя семилетняя сестра тоже была дома в тот вечер, но совсем не помнит этого эпизода, хотя помнит многое из того, что забыл я. Такова сила вытеснения, процесса который тщательно отбирает, что мы запомним, а что забудем. и таким образом создает единственный в своем роде мир отдельной личности. В возрасте 46 лет мой отец чуть не умер от коронарного тромбоза. Приступ случился ночью. Мне тогда было 14 лет. Я ужасно испугался, а моя мама совершенно обезумела и все пыталась понять, почему это произошло и кого винить в этом ударе судьбы. Я оказался удобной мишенью, И она дала мне понять, что во всем этом виноват именно я. Мое непослушание, неуважение, невнимание к семье. Всю ночь мой отец корчился от боли, а мать кричала «Это ты! Ты его убил!». Двенадцать лет спустя я рассказал об этом эпизоде своему психотерапевту Олив Смит, и это вызвало у нее неожиданный прилив нежности. Наклонившись ко мне, она несколько раз цокнула языком и сказала «Как ужасно! Каким кошмаром это было для тебя!» Я не запомнил ни одного слова из ее умных, осмысленных и тщательно сформулированных интерпретаций события. Но то, с какой нежностью она тогда ко мне наклонилась, помню и по сей день, хотя прошло уже 45 лет. В ту ночь мы отчаянно ждали, когда приедет доктор Манчестер. Наконец я услышал его машину, шорох осенних листьев, разлетающихся из-под колес, и бросился вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Знакомое умиротворенное выражение на его круглом улыбающемся лице рассеяло мою панику. Он погладил меня по голове, успокоил маму, сделал папе укол, скорее всего, морфин, и, приложив стетоскоп к его груди, дал мне послушать удары сердца. — Слышишь? Тикает, как часы, — сказал Манчестер. Все у него будет в порядке. Тот вечер изменил мою жизнь по многим причинам. Однако яснее всего я помню то несказанное облегчение, которое принесло появление доктора Манчестера. В тот самый момент я решил стать врачом, как и он, и давать людям то же утешение, которое даровал он мне. Той ночью мой отец выжил, однако 20 лет спустя он внезапно умер на глазах у всей семьи. Я с женой и тремя маленькими детьми был в гостях у своей сестры в Вашингтоне. Мать с отцом приехали к нам. Он присел в гостиной, пожаловался на головную боль и внезапно упал замертво. Муж моей сестры, тоже врач, был ошеломлен. Позже он признался, что за свою 30-летнюю практику никогда прежде не был свидетелем чьей-либо смерти. В тот момент я, не теряя хладнокровия, начал стучать отца по груди, Искусственное дыхание на тот момент еще не было изобретено. Не получив реакции, я залез в аптечку Шурина, достал шприц, разорвал рубашку у отца на груди и вколол ему в сердце адреналин. Все тщетно. Позже я казнил себя за это бессмысленное действие. Когда я успокоился настолько, чтобы вспомнить, чему меня учили во время курса неврологии, я понял, что проблема заключалась не в сердце, но в мозге. Я видел, как его глаза закатились вправо, и должен был понять, что стимуляция сердца не поможет. У него было кровоизлияние в правом полушарии. Глаза всегда смотрят в направлении области удара. На похоронах отца я уже не мог сохранять спокойствие. Когда мне сказали, что пора бросить первую горсть земли на его гроб, я едва не лишился чувств и упал бы в открытую могилу, если бы меня не поддержал один из родственников. Моя мать прожила еще очень долго и скончалась в 93 года. Из ее похорон мне запомнились два эпизода. Первый связан с выпечкой. Накануне похорон я вдруг почувствовал, что просто обязан испечь пирог, киш, который так замечательно делала мама. Думаю, что мне необходимо было как-то отвлечься. С другой стороны, воспоминания о том, как мы с мамой пекли эти пироги, Было очень приятным, и, видимо, мне хотелось возродить его. Я приготовил тесто, поставил его подходить на ночь и рано утром раскатал его, добавил корицы, ананасовый джем и изюм, и испек пирожки. Я хотел угостить ими близких и друзей, которые должны были приехать к нам после похорон. Но пирожки получились ужасными. У меня это вышло так плохо в первый и последний раз. Я забыл добавить сахар. Возможно, это было символическое послание самому себе, что я слишком много внимания обращал на горькие стороны мамы. Словно бы мое подсознание тихонько толкнуло меня локтем. Видишь, видишь, ты забыл все хорошее. Ее заботу, ее бесконечную, часто молчаливую преданность. Вторым событием стал очень яркий сон в ночь после похорон. С ее смерти прошло пятнадцать лет, но образы этого сна не желают гаснуть и до сих пор ослепительно сияют перед моим мысленным взором. Я слышу, как мать выкрикивает мое имя. Я быстро бегу по тропинке к дому, открываю парадную дверь и вижу, что на ступеньках один за другим сидят все члены нашей большой семьи. Все ныне покойные. Моя мама, последний лист, пережила всех своих родственников. Все они смотрят на меня. А я, вглядываясь в любимые лица, замечаю тетю Мини. Она сидит в самом центре и вибрирует всем телом, словно шмель, так быстро, что ее черты расплываются. Тетя Мини умерла за несколько месяцев до мамы. Ее смерть привела меня в содрогание. После обширного инсульта ее парализовало. Оставаясь в сознании, она была невластна над своим телом, и только веки повиновались ей, так называемая псевдокома. Она умерла через два месяца, не выходя из этого состояния. Но в этом сне она находилась в самом центре и судорожно двигалась. Думаю, этот сон был знаком неповиновения, своеобразной дуэлью со смертью. Там, на лестнице, Мини снова могла двигаться – и так быстро, что движение было едва заметно глазу. На самом деле весь сон был попыткой отменить смерть. Моя мать не была мертва. Живая, она звала меня, как делала это всегда. А затем я увидел всю семью. Они улыбались мне со своих ступенек, словно хотели сказать, «Мы все еще живы». Думаю, что в этом сне содержалось и еще одно послание. «Помни меня». Мать повторяла мое имя, чтобы сказать мне «Помни меня! Помни всех нас! Не дай нам исчезнуть!» И я помню. Фраза «Помни меня!» вообще кажется мне очень трогательной. В моем романе «Когда Ницше плакал» есть сцена, где Ницше бредет по кладбищу, вглядываясь в ветхие надгробия, и сочиняет стихи. которые заканчиваются так. «Вот камни, камни, камни. Никто их не увидит, никто их не услышит. Но тихо плачет каждый. Помни, помни, помни. Я написал эти строки от имени Ницше в один миг, и меня приятно удивило, что у меня будет возможность опубликовать первое в моей жизни стихотворение». Год спустя я сделал одно странное открытие. Факультет психиатрии в Стэнфордском университете переезжал в другое здание, и когда мы собирали вещи, мой секретарь обнаружил за картотекой большой пухлый конверт из манильской бумаги, пожелтевший от времени. Конверт был запечатан и, судя по всему, попал туда давным-давно. В нем оказалось множество забытых стихов, написанных мной в отрочестве, и ранней юности. Среди них я обнаружил те самые стихи, которые недавно написал для романа. Слово в слово. Оказывается, на самом деле я написал их десятки лет назад, после смерти отца моей невесты. Это был плагиат у самого себя. Когда я писал эту главу и думал о маме, меня посетил еще один сон, на сей раз тревожный. Ко мне в гости пришел друг. Я показываю ему сад, затем введу в свой кабинет. Тут я замечаю, что нет моего компьютера, возможно, его украли. Кроме того, мой большой стол, на котором обычно навалена куча вещей, совершенно чист. Сон был кошмарным. Я проснулся в ужасе. Я повторял себе «Спокойно, спокойно. Чего ты боишься?» Даже во сне я знал, что мой страх не имел смысла. В конце концов, пропал всего лишь компьютер, а я всегда храню в безопасном месте резервные копии всех файлов. На следующее утро я как раз думал над причиной этого страха, когда позвонила сестра. Я отправлял ей черновик первой части этих мемуаров. Она была потрясена тем, что я помню, и рассказала о своих воспоминаниях. Там было и то, что я забыл. Как-то раз мама была в больнице после операции на бедре, а мы с сестрой у нее в квартире улаживали для нее кое-какие бумажные дела. Вдруг позвонили из больницы и попросили срочно приехать. Мы бросились туда, но когда вошли в палату, увидели только пустой матрас. Мама умерла, и тело ее убрали. Доказательство ее бытия исчезло. Слушая сестру, я до конца понял значение сна. Я отыскал источник страха. Не пропавший компьютер, но пустой и чистый стол, совсем как та больничная кровать. Этот сон означал мою будущую смерть.